Голова четвертая. Думаешь, спросил абсолют, мы не ошиблись, пустив его последу? Думаю, нет, твердо ответил Шулейка. У этого парня сверхестественный ъ нюх на сокрытые. Оба п о к о с и л и с ь на экраны, куда в данный момент транслировались красоты подводного мира. Начнем с того, что генератор обнаружил именно он, принялся развивать свои мысли Шулейка. Не я, не бригадир наш покойный. Он и на Табаске опять же дважды вышел точно к складам местных гидов в первой же сутки. у б е ж и щ е н а м отыскал чуть ли не единственное в округе, да и в прежних поисках. В общем, это феномен какой-то. А не человек, искатель по призванию. Вот увидите, недели не пройдет, а он и на Тахире что-нибудь такое обязательно отыщет. Что-нибудь такое нам не нужно, проворчал абсолют. Нам нужно захоронение из полинов, генераторы, много генераторов. А ты ищет? Если, разумеется, тут имеется захоронение. Договорить Шулейка не успел. Модуль вызывал рейдер. Рейдер, я Веселов. Картинку от нас получаете? Получаем. Тропливо о отозвал с я в а с я делая поярче изображение на соответствующем экране. Взгляните-ка, что это по вашему, Серега? Заведи четвертую трансляцию. к о р а л л о в ы й риф и с т а и разноцветных рыб пропали с экрана, вместо них появилось изображение ровного песчаного дна, усеянное продолговатыми предметами, похожими на артиллерийские снаряды крупного калибра. Некоторые лежали на песке, некоторые частично были в него погружены. Некоторые стояли торчком или под наклоном. Изображение рывком наехало на один из стоящих торчком. Снаряд оброс целой бахромой водорослей, которые загадочно шевелились в такт колебаниям воды. Черт меня побери! – пробормотал абсолют и поглядел на часы. Говоришь, не пройдет и недели? Ха-ха! Час и сорок две минуты, милейший! Час сорок две.